Боже мой! Даже преданный моих сестер отец проиграл на скачках. А меня взяли из Итана, потому что нечем было платить за учебу. Моя бедная матушка с горя умерла. Кто бы мог подумать? Твое сочувствие трогает меня, Джон. Меня и вправду жаль». Я пленник дома, который кланится к разорению, где слуги, стоящие у кормушки, питаются лучше, чем хозяева, где я живу в впроголодь под неусыпным надзором. Одна из последних фантазий моего отца — добиться, чтобы я похудел. Вот уж много лет меня мучает голод, мне мало той пищи, что мне дают, но, главное, меня не устраивает ее качество, впрочем, Боюсь ты меня, не поймешь. Я всей душой стараюсь, с Уинстон. Ты славный малый. На твою долю тоже выпали невзгоды. Нам будет легко найти общий язык. Но тебе повезло. Ты ничего не потерял, потому что ничего не имел. Благодари небо за эту милость, Джон. Я каждый день благодарю его за то, что мне не выпали еще худшие испытания. Худшего долго ждать не приходится». Сегодня вечером метр даш с ног оставил меня без ужина. Души, раздирающие жалобу у Инстона, помогли мне уяснить некоторые обстоятельства. Они бросились бы мне в глаза и раньше, будь у меня больше жизненного опыта. Бедняк среди бедняков. Я очутился в некотором роде в мире бедняков среди богачей. У блестящей медали существовала оборотная сторона. Поскольку Уинстон стадливо умолчал о порке, мне не достало жестокости намекнуть ему на эту подробность. Я только вежливо спросил, чем вызвано такое из ряда вон выходящее наказание. Пухлые щеки Уинстона затряслись от злости, а буравчики маленькие глаз стали метать яростные молнии. Во всем виноват французский епископ семнадцатого века, некий Фенелон. Его приключение телемака, по которому мэтр Даш Снок заставляет меня учить французский, он считает, что именно на таком языке и надо говорить. Мэтр Даш Снок неотступно меня преследует и не упускает случая с налету проверить мои знания». Вот сегодня, когда мы собирались усесться за стол, чтобы поесть ростбиф, напоминающий резиновую подошву, и гуся, скончавшегося от старости, он вдруг спросил меня по-французски, а произношение у него надо сказать чудовищное, кто пенелопателемаку. Я расслышал это как странную фразу, что лопали маки. — Я и стал рассуждать о шотландских семьях и кланах, о том, что они любили есть, тем более, что я вообще предпочитаю говорить о том, что хорошо знаю. Заметь, что мэтру Даш с ног предоставил мне врать в волю, и только потом взорвался. Это злобный тип. Вроде твоего баунти. Хорошо бы ему сдохнуть с голода перед кучей снеги. Я ничегошеньки не понял из этой истории, С маками и телемаками, но чтобы самому прежде времени не сдохнуть от голода, следовало немедленно позаботиться о моем собственном ужине. Посему я попросил Уинстона позволить мне поучаствовать в его трапезе. Против всякого ожидания Уинстон заколебался. — Если я окажу тебе эту милость, как бы ты меня не подставил... — У мистери сбегут глаза рысьи, память лошадина, и вдобавок она ведет счет всему. Немного стесняясь, я поведал Уинстерну, что еще до того, как имел честь с ним познакомиться, я и сам додумался до его осмотрительной техники дегустации, а теперь, когда я увидел, как он применяет ее на практике, у меня уже не будет никаких оправданий, если я совершу хоть малейшую оплошность. — Это был бы ужасно, Джон. «Конечно, мой отец — сама доброта, но его строгость во много раз превосходит его доброту. И с тех пор, как удача повернулась к нам спиной, характер у него совсем испортился, я буду есть, как призрак Артура, мистер Уинстон». «Отлично! Сдается мне, ты парень сообразительный и разумный». Глаза у тебя живые, руки ловкие, ноги быстрые.